Глава 14. Чип действительно огорчился, когда узнал, что в собрании Национальной галереи нет ни одной работы витриану, — сказал Майк. Витриану Джек, настоящая фамилия Хоган, современный британский художник, король Китча, пользуется широкой известностью и коммерческим успехом. Его картины приобретаются частными коллекционерами во всем мире, однако большинство официальных Искусствоведов относятся к его творчеству скептически. Гессинг фыркнул в бокал. Оба заговорщика сидели в безымянном баре рядом с вокзалом. Заведение предназначалось только для любителей выпить. Ни телевизора, ни музыкальных автоматов здесь не было. А из закусок имелись только картофельные чипсы. Чипсов Майк не позволял себе уже лет десять, но сейчас заказал сразу два пакета, тех самых со вкусом креветок. Картонный ящик с оружием — За не менее место получше лежал в багажнике его машины, и Майк все время о нем думал. Когда он вошел, на табуретах у барной стойки сидели три завсегдатая. На Майка они не обратили никакого внимания, и он спокойно сделал заказ. Профессор был уже на месте, он выбрал дальний от двери столик, и Майк перенес свои покупки к нему. Гиссинг, впрочем, чипсами не соблазнился и продолжал запивать свои виски светлым пивом. Ветриану? Очень немногие считают настоящим мастером, заметил он, вытирая с губ пивную пену. Тем не менее, он довольно популярен, возразил Майк, которому были прекрасно известны взгляды профессора. Гиссинг, однако, не поддался на провокацию. Что же выбрал наш криминальный друг Аттерсона? Сумерки на Реннохских верещаниках? Именно. Уэсти сказал, что ему будет совсем не трудно ее скопировать. — А Кэллоуи-то показал репродукцию? — Да. — И как? Ему понравилось? Он спросил, сколько может стоить эта картина. Гиссинг возвел очи горе. — Ну да бог с ним, с Аттерсоном. — Нам-то он ни к чему. Профессор глотнул еще пиво. И Майк вдруг понял, насколько сильно его друг нервничает. Хотя сам он с каждым часом становился все спокойнее. Из интернета Майк скачал и распечатал карту прилегающих к складу улиц и начертил на ней самый подходящий для фургона маршрут. С Чибом он уже обо всем договорился, где они заберут четверых помощников и где потом высадят. Сейчас, глядя на Гиссинга, Майк порадовался, что старому профессору не придется штурмовать склад вместе со всеми. Его рука, протянувшаяся за бокалом виски, так сильно дрожала, что он, наверное, и пистолета бы не удержал. — Не волнуйтесь, все будет в порядке, — подбодрил Майк Гиссинга. — Разумеется, мой юный друг, разумеется. Или ты думаешь, что я сомневаюсь? — Всех случайностей все равно не предусмотришь, что-то может пойти не так. — Ты справишься с любыми неожиданностями, Майк. Профессор устало улыбнулся. — По-моему, наша затея тебе все больше и больше по душе. — «Может быть, и так», — признал Майк. «Но идея-то была ваша?» «Не сомневайся. Когда все будет позади, я ни о чем жалеть не буду. А вот как насчет тебя, не знаю», — он покачал головой. «Я пожалею о том, что сделал только в случае, если мы все окажемся в тюрьме, в одной камере с Чибом, который, конечно, будет очень недоволен». Гиссинг поднял ладонь Как сказали бы американцы, об этом лучше не думать. Улыбнувшись друг другу, Майк и Гиссинг сосредоточились на своих напитках. До назначенной операции оставался еще целый день, и Майк знал, чтобы справиться с предстартовым волнением, он должен будет наполнить его делами. План операции они втроем проработали уже не один раз, обсудили и отрепетировали все детали, Потом еще и Аллан прошелся по нему частым гребнем, пытаясь выявить узкие места. Каждый знал, что он должен делать и сколько у них будет времени. И все же существовали факторы, учесть которые они не могли при всем желании. Не потому ли, спросил себя сейчас Майк, он чувствует себя так спокойно? Кё сыра-сыра, как говорят французы, что будет, то будет. В бытность главой собственной компании он любил сам управлять событиями, контролировать процессы, предвидеть неожиданности и учитывать последствия, но сейчас ему было в высшей степени наплевать. Стоило ему только взять в руки браунинг, как его словно током ударило. Казалось, самый вес оружия, совершенство его форм и точность обработки деталей заставили Майка забыть обо всем. В детстве он обожал игрушечные пистолеты и ружья, и постоянно возился со своими пластмассовыми солдатиками, ковбоями, индейцами. Даже если ему давали банан, он начинал целиться из него, как из пистолета. То же самое было с бумерангом, который тетка привезла ему из Австралии. Сощурив глаз, маленький Майк тотчас во что-то прицелился и издал звук, имитирующий выстрел и жужжание, уносящийся вдаль пули. Потом он вспомнил, как Чип целился в него пальцем, с пассажирского сиденья своего БМВ, а потом в мастерской. Сейчас, пошевелившись на стуле, Майк почувствовал, как врезается в поясницу рукоять заткнутого за ремень Браунинга. Носить оружие с собой было, конечно, неосторожно. Какой-нибудь случайный прохожий мог его заметить и сообщить в полицию. Но противостоять соблазну Майк не сумел. В конце концов, пистолет останется у него только до вечера, субботы. Потом его придется вернуть. — Интересно, — подумал Майк, — как повели бы себя пятеро пьянчук из индийского ресторана, если бы он наставил на них пистолет? — Нет, конечно, не в зале, там было слишком много свидетелей, а вот на улице он мог бы дождаться, пока поддавшая пятерка выйдет из ресторана, а потом внезапно появится из тени, и... Дверь бара отворилась, и Майк бросил в ее сторону настороженный взгляд, но это оказался всего лишь еще один клиент. Каких-нибудь полторы-две недели назад, Майк и внимания бы на него не обратил. Тогда весь его мир ограничивался исключительно им самим, но сейчас все было иначе. Сумеет ли он когда-нибудь вернуться к себе прежнему, к привычному образу жизни? Как после всего, что вот-вот произойдет, он снова сможет сидеть у себя в четырех стенах, таращиться в компьютерный монитор и или скользить взглядом по стенам, где развешаны его бизнес-дипломы и вставленные в рамочки вырезки из газет, выдающиеся достижения, «Творческий подход», «Шотландский Билли Гейтс» и т.д. и т.п. Значит ли что-то эти его былые успехи? Новый посетитель присоединился к своим друзьям у стойки. Входная дверь на пневмопружине медленно закрылась, и Майк вспомнил картину, которую наблюдал в аукционном доме — Одна дверь открывается, другая закрывается, и наоборот. «Мы ведь сделаем это, верно?» Профессор впечатал кулак правой руки в раскрытую ладонь левой и несколько раз повернул. «Сделаем?» «О, да», — подтвердил Майк. — «обратного пути все равно нет». «Это не главное», — возразил гисен «Вся штука в том, чтобы вернуться не с пустыми руками». «Но что будет потом, Майкл?» «Но потом, когда все закончится». — Мы же не грабители какие-нибудь, — Майк пожал плечами. — Мы борцы за свободу. Значит, когда все закончится, мы должны чувствовать себя прекрасно. Ничего другого ему в голову не пришло. Он просто об этом не думал. Профессор немного помолчал, потом вздохнул, глядя на опустевшую пивную кружку. — Ты ведь знаешь сезановского мальчика в красном жилете? Выкрали из музея в Швейцарии сравнительно недавно. Следствие считает, что это преступление было заказным. Сейчас мальчик, наверное, уже за океаном, украшает собой чью-нибудь гостиную. Я об этом читал, Майк кивнул. По сведениям Интерпола, ежегодно похищается картин и других произведений искусства на 6 миллиардов долларов. А знаете, какую часть похищенного удается найти? Ничтожную. Он поймал на себе удивленный взгляд Гиссинга и слегка кивнул «Да, я кое-куда заглянул». В интернете довольно много публикаций на эту тему. Оказывается, нелегальный рынок произведений искусства — четвертый по величине после торговли наркотиками, оружием и услуг по легализации доходов. Для нас это скорее хорошо. Если пропажа в галерее в конце концов обнаружится, полиция займется в первую очередь специализированными преступными группами, — А разве мы не относимся к их числу? — Местные легавые трактуют это понятие несколько иначе. — Ты, небось, считаешь себя кем-то вроде Томаса Крауна, — поддразнил его Гистинг. А Лаура твоя Фей — Фей Данавей. Краун Томас, герой фильма «Дело Томаса Крауна», 1968 год, изысканный, привлекательный и баснословно богатый молодой человек, подозревается в ограблении банка. Следователь... Роль, которую исполняет Фэй Дановай, убеждена в его виновности, но не может ее доказать. Стараясь изловить неуязвимого Крауна, она очаровывает его. Дановая Фэй, актриса, снималась в фильмах Бонни и Клайд, Дело Томаса Крауна и других. Думаю, до Стива МакКуина я не дотягиваю. МакКуин Стив, американский актер, исполнитель главной роли в фильме Дело Томаса Крауна, часто играл героев решительных и мужественных, в том числе в фильме «Великолепная семерка». На Пирса Броснана, если на то пошло, я похож больше. Броснан Пирс, британский актер, сыграл главную роль в фильме «Афера Томаса Крауна» 1999 год, ремейки картины 1968 года. По сюжету нового фильма, миллиардер Томас Краун, присыщенный финансист, планирует похищение картины Моне из музея, используя наемников-воров для отвода глаз, он подставляет их и, воспользовавшись суматохой, похищает картину. Майк и профессор снова усмехнулись. — В ночные тихие часы, — произнес Гиссинг после еще одной паузы. — Это похоже на цитату. В викторианские времена был такой вор по имени Адам Уорт. Некоторые считают, что он послужил прообразом канон профессора Мариарти. Однажды Уорт украл полотно Гейнсбуру, а когда его спросили, зачем оно ему понадобилось, ответил, что мечтал любоваться этой картиной в ночные тихие часы. Надеюсь, он любовался ею и при свете дня, — Гессинг машинально кивнул и снова погрузился в задумчивость. — Еще по одной, — предложил Майк. Профессор покачал головой, я планировал сегодня пораньше лечь спать, — сказал он. Кстати, почему опять нет талана Какой предлог он выдумал на этот раз? Алан написал мне, что сегодня он ужинает с клиентом и не знает, когда освободиться. Зато на завтра он отменил все встречи и дела. И то хорошо. Гессинг начал не спеша подниматься, но заметил, что в его бокале осталось еще несколько капель. Залпом допив виски, он шумно выдохнул. — Ну, до завтра, Майк. Постарайся как следует отдохнуть. «Хотите, я отвезу вас домой?» Профессор жестом отклонил предложение и проследовал к выходу. Выждав для приличия пару минут, Майк допил свои виски и, кивнув бармену на прощание, тоже вышел на улицу. Его машина стояла на одиночной желтой линии, ярдах в 50 от бара. Профессора нигде не было видно, и Майк удивился, как ему удалось так быстро исчезнуть. «Может, Гессинг просто поймал такси?» Слегка пожав плечами, он не спеша двинулся к своему автомобилю. На этой улочке размещалось несколько художественных галерей, и Майк, остановившись перед одной из них, попытался заглянуть сквозь витрину внутрь, но не увидел ничего, кроме расплывающихся темных пятен на стенах. Еще раз осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, он отпер машину и сел за руль. «Домой...» Майк собирался ехать длинным объездным маршрутом, так, чтобы побывать на Литок, оок возле дома Аллана, который жил в ничем не примечательном районе Ньютауна. Квартира, впрочем, у него была совсем неплохой, к тому же прямо напротив дома Аллана расположился полицейский участок, благодаря чему на улице всегда было спокойно. Добравшись до места, Майк припарковал Мазерати между двумя патрульными машинами, которые темнели у обочины, заперты и пусты, и на всякий случай включил сигнал аварийной остановки. Алан жил на третьем этаже. Подняв голову, Майк увидел за плотно задернутыми занавесками свет, однако это не означало, что его друг дома. Включенную лампу он мог оставить и с предосторожности, чтобы отпугивать возможных грабителей. Иными словами, Майк не был уверен, что насчет сегодняшнего ужина с клиентом Алан ему не солгал, и что его друг не превращается в потенциальный источник неприятностей. Пока не превращается. Дьявол в деталях. Майк знал эту поговорку, но не подозревал, что она может иметь почти буквальное значение. Именно деталями он поручил заниматься Аланом. Друг должен был выискивать недостатки, нестыковки и даже просто шероховатости в их плане. Майк не подумал, что таким образом Аллан окажется сосредоточен исключительно на негативных обстоятельствах и возможностях, на том, что, как и почему может пойти не так и не будет получать никаких положительных эмоций от того, что им предстоит. Только позавчера Аллан побывал в Грантоне, Там он несколько раз объехал вокруг склада, отмечая расположение охраны, перемещение персонала и другие подробности, а потом назвал не менее двух десятков проблем, о которых никто не подумал, и которые могли помешать исполнить задуманное. По большому счету это были, конечно, мелочи, однако Алан, похоже, начинал склоняться к мысли, что их рискованное предприятие будет сложно, почти невозможно осуществить, тогда как Майк держался прямо противоположного мнения. Что ему были мелкие препятствия, когда сам Чип Кэллоуэй согласился быть у него практически на подхвате? Вспомнив о Чибе, Майк плотнее прижался спиной к спинке сиденья и снова ощутил за поясом твердое рукоять оружия. Он не боялся, хотя до распахнутых дверей полицейского участка было не больше пятнадцати футов. Чего ему бояться? Он контролировал события, направлял их и получал от этого ни с чем не сравнимый кайф. Майк выключил аварийку, и Мазерати с ревом понесся вниз по холму по направлению к центру Ньютауна.